Глава 4. Дом культурной леди. Часть 1. На рассвете они достигли города Ниетта. Видимо, он пребывал в довольно приподнятом настроении от того, что спустя 5000 лет вернулся в человеческий город, так как глаза барона блестели, когда он говорил: "Хм, кажется, мало что изменилось, пока я спал. Что ж, человеческая раса остановилась в развитии на довольно низком уровне. Возможно, они не очень хотят меняться". А эта женщина просто потрясающая, не правда ли? Боже, только посмотри на размеры её груди. Это форма песочных часов. Хм, и ягодицы торчат как ни у кого другого. Вот что я называю прогрессом. Я забираю на Зафое заявление. Этотристократ казалось с ним окамет никакого отношения ни к священному прородителю, ни к прогрессу. Сперва ди направился к конюшне, его конь Киберк, возможно, нуждался в обслуживании. Держись со мной, приказал он Борону. Как будто аристократ войдёт в хибару, где воняет лошадьми. Я буду ждать здесь, ответил Макула, избегая входа в зону обслуживания. И тем не менее, когда Де вернулся, хриплый голос сказал в недоумении: "Его здесь нет". Вскоре после того, как барон вышел из конюшни, справа раздался издевательски детский смех. В узком переулке он был окружён, по крайней мере, полудюжиной мальчишек. "Этот парень бредёт. Аристократ как же? Кто-нибудь слышал ористократа к среди бела дня? И посмотрите, какой потешный у него доспех". Эй, давайте кидать в него камни. О чем ты говоришь? Это до спека аристократа? Разве его не видите изящество и достоинство в моих чертах? Барон стоял выпитый в грудь, но мальчики смотрели на него только с презрением. Все они были, по крайней мере, на голову выше него. Телеси Фрон, у тебя лицо как задница осьминога. Чёрта с двадцать аристократ. Эй, если не хочешь, чтобы мы выбили из тебя дурь, лучше дай нам денег. Что вы имеете в виду? Вы несчастные человеческие дети. Вы должны быть благодарны за возможность встретиться с подлинным членом великой аристократии. Попытаешься сделать какую-нибудь глупость и будешь сорово наказан. Только попробуй, ты, лесый карлик. Самый крупный мальчик встал перед бароном. О, сказал барон, отступая назад. Голопая малалетке, в знакомом с выражением двадцатиснегохода. Нет, что это значит? Это. Аня и Шламлён замерли, когда барон неожиданно развернулся и пропустил прочь. За ним Пореказал большой мальчик, и вся группа сорвалась за аристократом, окружив его в самый короткий срок. Его ноги были далеко не такими же длинными, как у них. Последовали крики: "Дайте ему хорошенько!" И крошечная фигура была немедленно поглощена шайкой атакующих мальчишек. "Прекратите, это немедленно!" Возвыл к ним мягкий голос несколько секунд спустя. Жестокость мальчиков была остановлена и спокойным достоинством женского голоса и осознанием того, кому он принадлежал. А леди Милеон одета в элегантный шёлковый костюм, женщина обладала девичьей красотой, которой вряд ли подходило титулу леди. Глаза мальчиков обратились к мужчине, что стоял за её спиной, их словно стена, облачённая в чёрное. Судя по хлосту, что он держал, он был её кучером и телохранителем одновременно. "Спасите меня!" сказал барон, и когда он укрылся за спиной кучера, с его головы капала кровь. "Везлы эти не так ли?" сказала леди Милеон, прожигая их взглядом. Мне сказать Шерифу, чтобы вы в одиночку провели ночь в лесу ристахратов. В следующий раз, когда я увижу, что вы делаете что-то подобное, вы так легко не отделаетесь. Чард, что за истеричная слуха, лязба! Убегая, мальчики забрасывали ее оскорблениями. Что за мелкая тродия? Они не чувствуют ни малейшего уважения к старшим. Мне не стоило много вас ждать от людей, полагаю. Пробормотал барон сам себе, и женщина холодно посмотрела на него. Она была достаточно высокой. Потому как вы назвали их людьми, может ли быть, что вы? О да, я аристократ. Отвечал Лон раздувая грудь, но тут же сдулся снова. Хотя никто мне не верит. Понятно, сказала леди Мелиан пристально глядя на барона и пытаясь сдержать смех. Вы отбрасываете тень на землю и прежде всего вы стоите на солнце. У вас есть какое-нибудь доказательство того, что вы аристократ? Можете превратиться в летучую мышь и полетать? Эти трюки только для изобретенных аристократов. Я с другой стороны... Тут голос барона прервался, потому что по лбу у него потекла кровь. Сбежав с одной стороны носа, она достигла губ. Как видите, я истинный. Барон открыл рот, глаза женщины приковала пара клоков. Теперь он казался совершенно другим человеком, и она застыла, как вкопанная. Мужчина по дабы большой стене двинулся вперед, но она сказала: "Там", останавливая его. Подлинный аристократ, прошептала она в изумлении. Верно. В таком случае у меня к вам есть просьба. Эмоции, душившие ее голос, заставили барона раскаляться. Говорили ли ему, что ты его чувстварист аристократа? Однако обсуждать это здесь было бы несколько неправильно. Будете ли вы так любезно зайти в мой дом? Вы уверены? Я аристократ, знаете ли. Именно поэтому я предлагаю вам это приглашение. Очень хорошо. Тогда, чтобы не случилось, вы не должны укорять меня. Сфокусировав взгляд без удерживаемой тоски на шее юной красавицы, барон облизнул губы. Хотя у него имелось три недостатка: маленький рост, полная лысина, притягательность была доказательством того, что он действительно был членом аристократии. Решив, что нет никакого смысла искать барона в непосредственной близости, ди пошёл прямо в офис шерифа. Он обратился к столпеневшему человеку за столом. "Я бы хотел, чтобы вы рассказали мне, кто самый эксцентричный человек в городе". После некоторых раздумий шериф ответил: "Это должна быть леди Милиан. Она вдова, живёт в лесу на западной окраине города. Она немного странная с тех пор, как её муж скончался 2 года назад. Кажется, она собирала сведения о аристократах со всей страны. Она намеренно превратит своего мужа в аристократа или как?" Неожиданная перемена в голосе Ди вернула шерифа в чувство. Сверя по посмотрев на охотника, он сказал: "Скажи, нет что подобное кому-нибудь в городе, а не вздернут тебя на месте". Я даже не отправлюсь туда, чтобы остановить их, пока они будут тебя ленчевать. Мы не позвали кому-либо унизить или обидеть эту леди. А правда? Она в семье любима, не так ли? Не только она. Ее муж был выдающимся человеком. Он заложил основы для развития в этом городе и провел нас через самые трудные времена. И как только город встал на ноги, он сложил все свои полномочия и привилегии и вернулся к жизни обычного горожанина. Даже сейчас весь город переживает за эту леди. И мне позволено осмеять её. Хороша. Я буду А, задушив насмешливое замечание хриплого голоса, где развернулся, чтобы уйти. Извините, что беспокоил вас. Шарэ красоты над шарифом наконец разрушились. Зачем ты пришёл сюда? Куда идёшь? Если ты выкнёшь какую-нибудь глупость той леди, я Дверь закрылась. Побледнев, шериф помчался к клетке, где держали почтовых голубей. А выйдя с экипажа и пристально посмотрев на особняк, барон удивлённо ахнул и вывернулся в воздухе. Э, то было блеска, подумал аристократ. Если бы кто-то из города мог прочитать его мысли, то он склонил бы голову набок и задал бы с вопросом, что же именно было блеска. В солнечном свете барона ожидала фешенебельная судьба, окружённая зеленью. В foyer их встретили одетые в форму дворцовые, выстроившиеся в ряд служанки в большом холле и поклонились вонесон. В то время как барон города шел впереди, подняв голову и расправив плечи, в этом он был аристократом до мозга костей. В конце длинного коридора ему предоставили комнату, которая также была роскошно обставлена. Почти все в доме, казалось, было сделано из стекла и хрусталя. Он возбужденно огляделся по сторонам, осмотрел мебель, выставил голову из окна, прокричал приветствие, а когда вошли леди и татем, он прыгнул на кровати, перехлебнув из бокала, что принес ему мужчина. Барон облизнулся. Э, так король не так ли? Я подумала, что нашему благородному гостю должно быть оказано самое лучшее гостеприимство. Барон окончательно убедился, что женщина безумна. Она пригласила аристократа к себе в дом и предложила ему то, что он любил больше всего. Это вряд ли были признаки вменяемости. Естественно, на его губах появилась улыбка ей хитная аска аристократа. Поставив бокал, он спросил: "И вы что-то желаете в награду за своё гостеприимство?" "Да", кивнула леди. Пожалуйста, спасите моего мужа. А, леди встала. Прежде чем говорить, я должна сперва показать вам его. Моя смиренная просьба может подождать. Мы потерялись, сказала левая рука охотников вскоре после того, как они пошли по дороге, ведущей из города к усадьбе Лемилиан. Они переправились через ручей по мосту, который видели всего несколько минут назад. Если мы продолжим в том же духе, будет то же самое. Может быть, это что-то созданное эристократами. Или нечто естественно происхождение, или какая-то человеческая проделка. Так что же будем делать? Ты не знаешь? Хм, а ведь это достаточно легко, но я не думаю, будто есть вероятность, что наш маленький лысый аристократ вспоминает старые добрые времена по делам ему. Почему бы нам не пойти, пока это самотёк? Это преподаст стол блёдкий урок, придётся слушаться. Если бы это лишь преподало ему урок, это не было бы проблемой. Ладно, ладно. Я сейчас проложу нам путь. Он бровс поводья в левую руку, не позволил ей опуститься вдоль тела, где она естественно раскрылась. На ладони появилось крошечное личико. Это один из лабиринтов аристократов, конечно, но, вероятно, всего лишь для проживания. Только ветер, полагаю. Прежде чем он закончил говорить, воздух взвыл. Деревья по обе стороны дороги задрожали, и их ветви и листья дружно наклонились к левой руке охотника. К крошечному лицу на ладони, к ещё более крошечному ротику, оно всасывало воздух с ужасающей силой. Ветер был настолько силён, что пейзаж исказился, деревянный мост рухнул, деревья разорвались на части, и даже краски покинули мир с туманом, что поглотил лодо дня охотника. Грозд закрылся, тот же же прекратился и ветер. Конь Киберг заржал, всадники коней стояли на том же месте, что и раньше, но ручей и мост внезапно исчезли. Только дорога, на которой стоял конь Киберг, тянулась перед ними в тишанье, не похвалив левую руку за усилие, депришпорил своего скакона, эхом раздался выстрел. Яркая кровь и обрывки плаща взорвались багряным сном на левом плече Д.